В конце концов, Имея право узнать, золотой мой, что-что, а право-то вы имеете. Антон Рай, права человека. Право первое. У каждого человека есть неотъемлемое право исчезать на некоторое время и быть совершенно ни для кого недоступным. Каждый человек обязан время от времени объявляться и говорить «Я тут». Право второе. Каждый человек имеет право на жизнь. Ограниченное возможностями природы, других людей и обстоятельств не считаться с этим правом. Право третье. Каждый человек Имеет право на творческий труд. Жестоко ограниченное обязанностью работать. Право четвертое. Каждый человек имеет право на отдых. Неумолимо ограниченное неустанным стремлением к совершенству. Право пятое. Каждый человек имеет право думать. ограниченное отчаянным нежеланием вовлекаться в этот мучительно бесцельный процесс. Право шестое. Каждый человек имеет право на свою точку зрения, ограниченное обязанностью предпринять хоть какие-то усилия, чтобы сначала сформировать ее. Право седьмое. Каждый человек... Имеет право выражать несогласие с действиями власти, несогласно с тем, что у него есть это право. Право восьмое. Каждая власть имущества имеет право предписывать всем остальным их обязанности, к сожалению. Право девятое. Человек у власти обязан. Уже никому и ничем не обязан, кроме разве что некоторых других людей, находящихся у власти. Право десятое. Человек думает, что у него есть права. Общество же не сомневается, что он обязан. Право одиннадцатое. Человек имеет право, Искать общество себе по душе. Вот его единственная обязанность перед обществом. Право двенадцатое. Человек, смеющийся над глупыми шутками, теряет право на смех. Человек, не смеющийся над хорошими шутками, теряет право быть серьезным. Право 13. Каждый человек имеет право считать себя правым, в зависимости от того, прав он или нет. Каждый человек обязан периодически считать себя неправым, вне зависимости от того, прав он или нет. Право 14. Каждый человек Имеет право верить, что в его жизни произойдет нечто настолько чудесное, что в это просто невозможно поверить. Право пятнадцатое и последнее. Каждый человек имеет право удивляться. Но почему все идет не так, как он думал, что оно будет идти? Конец прав человека.